Сергей Беларин «Рассказ, карающая длань». На собрание я, конечно же, опоздал. Когда я появился, то незаметно смотрелся, заметили мое отсутствие сильные мира сего или нет. Вот Гермес, делая доклад, привычно тараторит научную скороговорку. Вот Зевс, как всегда, будто в полудреме, слушает докладчика, сурово насупив густые брови. Вот Афина, умница наша, что-то чиркает в своем блокноте. А вот Венера. Она, как всегда, прекрасна, свежая и ухожена. Когда смотришь на нее, просто забываешь обо всем. М -м нет, о том, что тебе выклевывают печень, пусть и образно, не забудешь. Да, все-таки зря, наверное, я тогда вмешался в эксперименты, помог им, людям. Иногда мне кажется, что меня кто-то заставил это сделать, ведь все параметры были четко выверены, а я добавил самую малость мозгов. И вот результат. Люди словно с ума сошли, убивают друг дружку, почем зря. Да они себя быстрее уничтожат, чем если бы убрать весь этот слой, который они называют озоновым. Об этом сейчас как раз толкует Гермес. Над планетой был создан непропускающий излучение светила слой. В нем проделано небольшое, я бы даже сказал мизерное отверстие, чтобы с абсолютной точностью проводить направленные генетические мутации. Совсем недавно еще все эксперименты проводились на одном участке Земли и в разных частях океана. Но виды, созданные в результате нашей работы, скрещивались между собой, смешивались, кочевали из одной части суши в другую, нивелируя в итоге все полезные наработки. Поэтому было принято решение разделить сушу на несколько частей и создать в каждой свою лабораторию. Это он про материки. Их разделили, и теперь видовое разнообразие удивляет даже меня, а я уж чего только не видел. Люди до сих пор не могут понять, почему австралийские животные такие странные. Они не видели того, кто их смоделировал. А начнем мы ставить опыты сразу на разделенных землях, то они и свою теорию эволюции даже не смогли бы создать. А Гермес тем временем продолжает. С ящерами тоже не все хорошо получилось. Оказалось, что заказчикам не нравится их внешний вид с эстетической точки зрения. Хотя в плане разумности они намного лучше второго варианта. Ха, на самом деле динозавры напоминали им заклятых врагов, с которыми они совсем недавно закончили войну. Причем всех до Индинову уничтожив. Да, они тоже не лишены ксенофобии, они почти вечны, но все же смертны, конечны в своей сути. Помню, когда вступили с ними в контакт, нам уже все изрядно надоело, и мы уже искали способ ухода. Но не из лета же пить, в самом деле. И вот они предложили работать в совместном проекте «Разум». Был создан человек, а озоновая дыра, ранее применяемая для точечных генетических мутаций, была использована пару раз как оружие устрашения, но показалось неэффективным и было заброшено. Но все новое – это хорошо забытое старое. Теперь же, когда проект сворачивают, есть возможность уничтожить результаты эксперимента, оставив саму планету нетронутой. Не стоит изобретать велосипед, как говорят люди. Просто убираем озоновый слой и все. И ведь дыру они обнаружили совсем недавно, когда у них руки до юга дошли. А почему она там висит, никто и не подумал. Там нет, почти нет животных, да и людей там не предвиделось. Припаркована она там. «Ведь основная эта промышленность сосредоточена в северном полушарии, а значит дырка была над Антарктидой всегда, а не появилась в результате вашей беспутной деятельности, люди. Просто горе от ума какое-то». И вот он, точно инструмент направленных мутаций, инструмент Бога, из мягко направляющей руки превратится в карающую длань. Что-то стало тихо. «Оглядываюсь и вижу, они уже голосуют, причем ждут меня». «Ага, вижу, все за». Ну а что, а я-то тогда ничего не решаю, не смогу ничего изменить. И так все решено. Так, для профорума ждут, что я скажу. Ведь я всегда за людей. А им все равно. Это всего лишь работа. Ну как может ученый, к примеру, пристраститься к банке с биологическим раствором, в котором э, он колонию бактерий или вирус какой-то выращивает? Уж и планета другая выбрана, и проект новый подготовлен. А мне вот людей жаль. Они могли бы. Поэтому встану и скажу. Я... Против.